1768 год. Российская империя. Посольские заботы. Казимир Гаджинский имел поручение от своего государя, а теперь его так и называли, не только в посольском поручении. Роль посла выполнена положительно. Императрица Российской империи подписала союзный договор. Более того, испанская азиато-африканская компания получила привилегию на закупку товаров из России а также на реализацию импорта. Такая же привилегия была выдана представителям герцогства Панамского, коли таковые и появятся. Кроме привилегии, герцогство получало разрешение на размещение в столице России торгового представительства. Казимир вспомнил тот момент, когда его командир предложил заняться дипломатической работой. Уже было известно, что их командир не испанский дворянин, а принц царской крови. Весной же принц и вовсе стал герцогом. Казимир уважал своего государя за храбрость и острый ум. Он совершенно искренне дал клятву на распятие, что будет служить верно своему господину. Казимир Гаджинский происхождением похвастаться не мог. Его рот из обеднявших польских дворян, которым ничего не светит, кроме как предложить свою шпагу. На военной службе Казимир достаточно давно. Самое большее, чего достиг. Командира сотни уланов. Может быть, его карьера и стала продвигаться, но попал в плен, а потом рабство на гольерах. Судьба занесла его в далекую Индию, где его из рабства выкупил герцог Панамский, взяв в свой отряд наемников. Иоанн научил Казимира воевать совершенно по другой тактике, нежели к которой он привык. Сейчас Казимир ни о чем не жалел. Казимир. Мне нужен грамотный человек на дипломатической работе. Ты подходишь. У тебя есть образование, обучен этикету и поведению. Хоть ты из бедного дворянского рода, но все же ты не из простых людей, которых следует только учить и учить всему. Я повышаю твой ранг до титулярного советника с повышением в войском звании до капитана. Поедешь в Россию с дипломатическим поручением. Далее твоя задача вербовать дворян, желающих послужить в герцогстве, то есть мне. Обязательное условие – клятва по своей вере. В Панаме не будет преследования верующих какой-либо вере. Со временем я разрешу ставить храмы, даже сам буду их финансировать. Я считаю полнейшей глупостью враждовать на фоне веры в богов. Далее твоя задача – найти Федора Сергеевича Милославского. Он мой родич, возможно, последний в роду Милославских. Предложишь ему службу от моего имени. Я понял, государь. Все распоряжения выполню. Могу посетить Польшу, чтобы предложить службу своим родичам или таким же безземельным дворянам? Обязательно надо это сделать. Найди людей, готовых выполнять роль посредников по вербовке людей. Меня интересуют колонисты. Все затраты по перевозке за нас счет. Кроме того, на месте будут подъемные. Особенно меня интересуют ремесленники, мастера в разных направлениях. Кузнецы, гончары, металлурги. Даже от купцов не откажусь. Крестьяне также потребны. В военную среду желательно брать молодых. Если кто-то изъявит желание из людей в возрасте, смотри, чтобы были опытные в своем деле. «Когда смогу вернуться назад?» – спросил Казимир. «До наступления холодов. Я отправлю в Россию товары морским путем». Заодно они будут закупать то, что нам требуется. Если у тебя будут готовы люди раньше этого срока, нанимай судно и отправляй. Деньги я тебе дал. Жду тебя к зиме с результатами. Такие инструкции давал герцог Панамский. Казимир улыбнулся. Нравилось ему служить такому необычному государю. Вместе с Казимиром приехали два десятка бойцов с сержантами. Казимир вновь улыбнулся. Герцог написал новое уложение табеля о рангах, где унтер-офицеры назывались сержантами и относились к младшему командному составу в армии герцогства Панамского. Сначала было непривычно, но позже Казимир привык к таким воинским званиям. За 10 дней капитан и титулярный советник Гаджинский выполнил все дела в столице России. Нанял посредника для вербовки людей в Панаму, некий купец Никита Романович Курокин который готов представлять интересы Панамы в Санкт-Петербурге. В обязанности Курокина входило организовать торговое представительство герцогства и вербовать колонистов на переезд в Панаму. Удалось найти Милославского. Отставной вице-адмирал был крайне удивлен, но принял Казимира вполне приветливо. Капитан изложил сенатору все, что поручил герцог. Милославский был удивлен до крайности. Как непредсказуемо может быть судьба! Ведь я считал, что Иоанн Антонович, наш законный император, мертв или находится в какой-нибудь глуши в ссылке. Господи, каких только слухов не было в столице о нем. А потом вышло официальное заявление, что государыня, взойдя на престол, объявила ему помилование, вернула титулы и награды. Но вот куда он делся, никто ничего не мог сказать толком, делился своими мыслями отставной вице-адмирал. «Ваше высокопревосходительство, мне поручено передать вам предложение пойти на службу к герцогу. Вы в отставке, заседаете в Сенате, но есть более интересные дела, хоть и вдали от Родины. Обращайтесь ко мне по имени-отчеству, разрешаю. Расскажите мне об Иоанне Антоновиче?» «Я встретил государя в Индии. Но те, кто был с ним ранее, говорили, что побывал он в Америке. Там воевал с бандами и индейцами, командовал отрядом наемников. В Индийском океане уничтожал пиратов. У государя работают хорошие оружейники и мастера. Он организовал кадетскую школу, в которую приняли выкупленных из рабства мальчишек до 16 лет. Сейчас там обучается 420 человек, хотя уже может быть и больше. Я последний раз был в Индии почти полгода назад. Казимир встал из-за стола. Из своей сумки достал новейший капсюльный пистоль. Фёдор Сергеевич с интересом рассматривал оружие. Пистоль был двуствольным, преломляющимся. Казимир достал патрон и показал, как заряжается оружие. «Какой необычный заряд! Наверное, влаги не боится? В дождь можно стрелять?» Интересовался Милославский, вертя в руках патрон. «Так и есть, Фёдор Сергеевич. В Индии в сезон дождей опробовали». С обыкновенного пистоля выстрелить нечего и думать, а из этого никаких проблем. Только вот такое оружие дается самым верным людям государя, чтобы секрет выделки не ушел на сторону. Наш герцог говорит, что оружейники могут сделать более технологичное оружие, вот только пока станки не позволяют. «Техно-что?» – не понял отставной вице-адмирал. «Технологичное. Станки нужны более современные». Я спрашивал наших оружейников, что хоть будет из такой задумки. Мне сказали, что на пять зарядов, что скажется на боеспособности бойца во время ближнего боя, пояснил капитан. От меня что хочет герцог? Я уже не в том возрасте, когда бежишь в атаку или направляешь свой корабль на своего врага. У вас, Федор Сергеевич, большой опыт государственной службы. Нашему герцогу сейчас крайне необходимы такие люди. Не успевает он везде. Нужны соратники и советники. Считайте, с чистого листа начинают развивать государство. В этот день разговор длился до поздней ночи. Милославский сказал, что хорошенько подумает. Покидая дом отставного вице-адмирала, Казимир объяснил, куда следует обратиться, чтобы убыть в Панаму. Не позднее сентября появятся торговые суда, которые прибудут с товаром, проведут закупку товаров из России и последуют в Панаму. Выполнив все поручения в столице России, капитан Гаджинский отправился в Речь Посполитую, чтобы посетить родные места, а заодно завербовать безземельных дворян на службу в Панаму. Здесь они разделились на две группы. Капитан взял десяток сержанта Митрофана Рогова. Второй десяток, под командованием старшего сержанта Романа Пяткова, отправился на южные границы России с целью вербовки молодых рекрутов и отставников. «Ты, сержант, в Запорожье загляни!» Может, кого из казаков молодых сагитируешь. Назад возвращаться нет смысла, к концу навигации не успеем. Выбирайся в Голландию, я там до конца октября буду. Если не получится у тебя, выдвигайся по Европе во Францию. Языки, слава богу, знаешь, не пропадёте. На любом торговом корабле в новый свет доберёшься. Я тебе чек английского банка оставил. Закончатся средства, сможешь обменять у банкиров» выдавал инструкции перед расставанием Гаджинский. Сам же капитан двинулся к Варшаве. Западнее Варшавы в небольшом городке жили его родители в маленьком имении. С тех пор не меньше десяти лет минуло. Хотелось капитану узнать, что там да как. Лошадей пришлось купить. Имелось у капитана еще одно задание. Узнать о приобретении породистых лошадей в Речи Посполитой, по возможности привести на разведение хороших пород.